Проект аудиокниги Клуб представляет. Джеймс Холдинг. Вред пунктуальности. Когда в тот день трое вооружённых грабителей в масках вошли в банк и начали очищать кассу, я был совершенно спокоен. Я был уверен в том, что с этими деньгами им далеко не уйти. Я хорошо знал, что при выходе из банка грабители будут ждать пять отличных стрелков-полицейских в ранее намеченных для засады местах. Так бы это и произошло, если б не Мисс Коу, лучшая модистка города Робсвелла. Будучи одновременно владелицей и единственной штатной единицей, расположенной рядом с банком мастерской с вывеской «Мастерская Мисс Коу», Она делала очаровательные шляпки жёнам всех выдающихся личностей города. Модельером она была отличным. В её изделиях всё указывало на удивительное чутьё моды, особенно французской. Мисс Коу была хорошенькой и привлекательной женщиной средних лет, методичной и крайне пунктуальной. Доверие её клиенток к ней было поистине безграничным, и действительно Точность выполнения ею заказов была предметом восхищения местных дам, которые были разочарованы обслуживанием в других мастерских и магазинах. Мисс Коу никогда не подведёт, говорили они часто друг другу. Если она обещает, что шляпка будет готова к 11 часам во вторник, можете в этом не сомневаться. Когда вы войдёте в мастерскую, она будет делать на ней последний стежок. И мне тоже приходилось слышать за обеденным столом замечания подобного рода, потому что моя жена была постоянной клиенткой Мис Коу. Возможно, вас удивляет, почему Мис Коу, мадистка, женщина безусловно честная и пунктуальная, должна иметь что-то общее с ограблением нашего банка. Должно быть, вы помните, что несколько лет назад Компании, занимавшиеся страхованием банков от ограблений, решили снизить размер страховых взносов банкам, согласившимся принять определённые меры безопасности. Попросту говоря, это означало, что для получения права платить более низкую плату за страхование, банк должен был установить систему сигнализации, соединяющую его с каким-либо пунктом, расположенным за его пределами. В случае ограбления в этом месте звучит звонок или зуммер, полиция немедленно сообщает об этом, и она без промедления прибывает в банк, чтобы предотвратить грабёж или схватить бандитов на месте преступления. В то время, при существовании довольно примитивной электропроводки, страховые компании не настаивали на том, чтобы с целью обеспечения полной безопасности система сигнализации банка была непосредственно связана с полицейским участком. Это могло быть любое место, откуда в случае получения сигнала немедленно позвонили бы в полицию. Потенциальные избережения за счёт снижения страховых взносов, которые мы могли получить таким образом, были довольно солидными, и, конечно, наш банк решил этим воспользоваться. Мне, как казначею банка, и было поручено найти место для сигнального устройства. Оно должно было располагаться недалеко от банка с тем, чтобы расходы на его установку были минимальными. После некоторых размышлений, вспомнив слова моей жены, которые она произнесла недавно при игре в бридж, на миско можно всегда положиться, однажды во время обеденного перерыва я направился в шляпную мастерскую. После того, как мы познакомились, я рассказал ей о том, что наш банк намерен установить где-нибудь неподалёку сигнальное устройство. Я объяснил ей цель его установки, а затем дипломатично продолжал. «Мисс Коу, в моей жизни не было случая, чтобы женщины при упоминании вашего имени не говорили с теплотой о полном доверии к вам, вашем спокойствии и пунктуальности». «Как приятно это слышать», — проворковала она с видимым удовольствием. «Я действительно всегда стараюсь быть пунктуальной, это верно. Я нахожу, что так жизнь менее сложна». «Вы правы». Э, вот собственно, почему я и хочу просить вашего разрешения на установку этого устройства в мастерской. А здесь? Вот именно. В рабочие часы банка вы всегда находитесь в мастерской, не правда ли? Да, конечно. Завтрак я беру с собой, поэтому не ухожу отсюда даже во время перерыва. Чудесно. Я уверен, что с вашей склонностью делать всё вовремя сигнал тревоги, хотя и накладывает на вас некоторую ответственность в случае ограбления банка. что весьма мало вероятно, но ни в коем случае не причиняет каких-либо неудобств. Мне хочется добавить, что за вашу помощь наш банк будет регулярно выплачивать некоторую сумму. Она вспыхнула от удовольствия, а затем спросила: "Что я должна буду делать?" "Как только вы услышите сигнал, немедленно подойдите к этому телефону. Я указал на телефон в глубине мастерской. И позвоните в полицию, сообщая о условный сигнал. Вот и всё." «На этом ваши обязанности кончаются. Как видите, это очень просто». «Если это все, что от меня требуется, то я думаю, что справлюсь», — сказала Мискоу, виновата, поглядывая на часы, висящие на стене, и как будто боясь, что к установленному сроку ей придется сделать на шляпке клиентки на три стежка больше, чем обычно. «А говорить о том, что лишний доход не помешает, я думаю, не стоит». К концу недели сигнальное устройство было установлено в её мастерской вся сигнальная система была тщательно испытана работала она превосходно по первой пробной тревоге отряд полиции прибыл в банк через 4 минуты после сигнала полученного от мискоу представители страховой компании удовлетворённые осмотром системы сигнализации и характеристикой данной ное мискоу тот же согласились сократить нашему банку сумму страховых взносов Так как пункт А ежедневной проверки системы сигнализации с целью обеспечения её постоянной готовности входил в договор, я условился с Мискоу, что ежедневно ровно в 3 часа я буду нажимать кнопку сигнала тревоги, и в её мастерской будет звенеть звонок. В этом и заключалась моя проверка. Считалось, что телефон Мискоу будет в образцовом порядке. В случае если он будет занят или повреждён, Она после получения из банка сигнала быстро пройдет в соседнюю мастерскую и оттуда позвонит в полицию. Целых два года казалось, что мисс Коу не придется доказывать вкладчикам банка свою надежность и пунктуальность. Случаев, да что там, даже попыток ограбления банка не было. Ежедневно, ровно в три часа я проверял систему сигнализации, а мисс Коу продолжала спокойно делать шляпки дамам Робсвилла. Ежемесячно я посылал ей по почте чек на небольшую сумму за ее участие в работе системы сигнализации нашего банка. Теперь я уверен, что вы и сами понимаете, почему у меня не было никаких признаков растерянности, когда ограбление произошло на самом деле. Это было событие, к которому полиция, Мисс Коу и я готовились самым тщательным образом. Это был именно тот случай, для которого проводились все наши репетиции. Я знал, что наша система сигнализации находится в полном порядке. Я знал, что мисс Коу, надежная и неизменно пунктуальная, находится в мастерской. Вот почему в тот момент, когда незадолго до закрытия банка я поднял голову от бумаг и увидел трех бандитов в масках, направивших оружие на наших сотрудников и перепуганных клиентов, я не испытывал ни чувства страха, ни испуга, а чувства приятного волнения. Так же, как и остальные, я медленно поднял руки вверх по команде грабителей. Одновременно с этим я незаметно нажал кнопку сигнала тревоги. Я четко представил себе последовательность событий, которые должны были произойти после этого. Сначала в мастерской Мискоу раздастся звонок. Возможно, что от неожиданности она некоторое время будет неподвижно сидеть за столом, затем отложит шляпку в сторону и быстро подойдет к телефону. С великолепным спокойствием она поднимет трубку и позвонит в полицию. Затем будет ждать от меня сообщения о том, что планы грабителей нарушены, а они сами схвачены. К сожалению, как я позже узнал, мисс Коу не сделала ничего подобного. На самом деле, услышав сигнал тревоги, она взглянула на часы, нетерпеливо поднялась со стула, пересекла комнату и... «О, Господи, прости ее пунктуальность!» перевела минутную стрелку часов так, чтобы они показывали ровно 3. Джеймс Холдинг вред пунктуальности читал Сергей Бельчиков.